Все было необъяснимо, непредсказуемо. Они встречались в самых нелепых местах, вроде холла провинциального банка или моста Авельянеда, и в любое время, хоть в два часа ночи, все было неожиданно, ничего нельзя было предвидеть или объяснить, ни ее веселых минуток, ни ее ярости, ни дней, когда она, в встрече с ним, не открывала рта, так уходила не длительных исчезновений. «И все равно, — говорил Мартин, — это была самая чудесная пора моей жизни». Но он понимал, что долго это не протянется. Все было слишком по-сумасшедшему. Было, я это вам уже говорил, как взрывы нефтяных цистерн в ночную бурю. Хотя иногда, очень-очень редко... Она, казалось, рядом с ним отдыхала, словно она была больная, а он был в или солнечное место в горах, где она могла, наконец, прилечь в тишине. А то вдруг являлась вся взбудораженная, как бы в надежде, что он даст ей воду или лекарство, что совершенно необходимое, а потом снова удалялась в темный, дикий край, где как будто жила всерьез, и куда мне не было доступа. Заключил он, глядя в глаза Бруну. «Вот здесь», — сказала она, — слышался сильный аромат жасмина. Ограда была очень ветхая, по ней велась глицинья, с трудом скрижища открылась ржавая калитка. В темноте мерцали лужи после недавнего дождя. Было видно, что в одной комнате горит свет, но тишина стояла — Такая, словно в доме никто не жил. Они прошли по запущенному, заросшему сорняками саду, по тропинке вдоль боковой галереи с чугунными колоннами. Дом был старый престарый. Окна выходили в галерею, на них сохранились старинные решетки колониальной эпохи, да и большие плиты, которыми была вымощена галерея, видно, тоже были тех времен, они кое-где ушли в землю, стерлись, потрескались. Раздался звук кларнета, Бессвязная музыкальная фраза, томная, нечеткая и назойливая. «Что это?» — спросил Мартин. «Дядя Бебе», — пояснила Алехандро. «Он сумасшедший». Они прошли по узкой аллее между очень старыми деревьями. Теперь Мартин услышал сильный запах магнолии. Дальше по вымощенной кирпичами дорожке, подводившей к винтовой лестнице. «Теперь осторожно, иди за мной потихонечку». Мартин споткнулся обо что-то. «Не то котел, не то ящик. Я же тебе сказала, иди осторожно, погоди». Она остановилась, зажгла спичку и, прикрывая ее ладонью, приблизила к Мартину. «Ну, послушай, Александра, неужели здесь нет лампочки? Ну, хоть чего-нибудь такого в этом дворе?» В ответ раздался сухой недобрый смех. «Лампочки, давай, клади мне руки на бедра и иди за мной». Это вроде как у слепых. Алехандро вдруг остановилась, будто парализованная электрическим разрядом. — Что с тобой, Алехандра? — встревоженно спросил Мартин. — Ничего. — сухо бросила она. — Только сделай милость. Никогда не говори со мной о слепых. Мартин снова положил руки на бедра и пошел за ней. Пока они медленно и очень осторожно поднимались в темноте по металлической лестнице, во многих местах сломанной, а в других из-за ржавчины расшатавшейся, он впервые чувствовал под своими ладонями тело Александры, такое близкое и вместе с тем далекое и таинственное. Временами это странное ощущение вызывало у Мартина то внезапную дрожь, то запинку, и тогда она спрашивала, что с ним, а он грустно отвечал, ничего. И когда они дошли до верха, Алехандра, пытаясь сдвинуть заколодившуюся задвижку, сказала, это старинный Бельведер. Бельведер? Да, ведь в начале прошлого века здесь были одни виллы. Сюда приезжали в конце недели семейства Ольмосов, Асселеду. Она засмеялась. В те времена когда вальмозы еще не подыхали с голоду и не были сумасшедшими. — Ассередо? — спросил Мартин. — Каких Ассередо? Один из которых был вице-президентом? — Тех самых. Наконец, с большим трудом ей удалось открыть старую дверь. Подняв руку, она включила свет. — Ну вот, — сказал Мартин, — по крайней мере, хоть здесь есть лампочка, а то я подумал, что в этом доме еще пользуются свечами. Ох ты, почти угадал. Дедушка Панчи признает только кенкеты, говорит, электричество вредно для глаз. Мартин обвел взглядом комнату, словно бы изучая часть неведомой ему души, самой Александры. Потолка не было. Прямо под кровлей были видны мощные деревянные стропилы. В комнате стояла кровать, и было немного другой мебели разных эпох и стилей, будто собранной на распродажах, но все ободранное и до крайности ветхое. Иди лучше сюда, садись на кровать, на стулья садиться опасно. На одной из стен висело сильно помутневшее зеркало венецианского стекла с рисунком верхней части. Виднелись останки комода и бюро. Какая-то гравюра или литография по всем четырем углам была кнопками прикреплена к другой стене. Алехандра зажгла спиртовку и приняла сварить кофе, Пока согревалась вода, она поставила пластинку. — Слушай, — сказала она и, посасывая сигарету, откинула голову и уставилась в потолок. Зазвучала патетическая бурная музыка. Алехандра тут же резко сняла пластинку. — Эх, — сказала она, — сейчас я это не могу услышать. И снова приняла за приготовление кофе. «На первом исполнении за роялем был сам Брамс, и ты знаешь, что произошло?» «Нет?» «И вас Ты понимаешь, что за свиньи, люди?» «Не может быть! Что не может быть?» — воскликнул Александр. «Ты, может, считаешь, что человечество — это не сплошь подонки?» «Но этот композитор, он тоже человечество». «Знай, Мартин», — возразила она, наливая кофе в чашки. «Такие, как он!» страдают за всех прочих. А все прочие — это мыльные пузыри. Сукины дети или кретины, разве не так?» Она подала ему чашку. Сев на край кровати задумалась, потом снова на минуту поставила пластинку. «Нет, ты только послушай вот это». Снова раздались первые такты. «Ты себе представляешь, Мартин, сколько страдания должно было накопиться в мире, чтобы возникла такая музыка?» и, снимая пластинку, пробормотала потрясающе. Опять задумавшись, она допила свой кофе, затем поставила чашку на пол. Внезапно, в тишине, через открытое окно, послышались звуки кларнета, будто ребенок рисовал на бумаге какие-то загорючки. — Ты, — сказала он, — сумасшедший. Ты удивляешься? Это семья сумасшедших. Знаешь, что жил на этом чердаке целых восемьдесят лет? Сеньорита Эсколастика. Ты, может, слышал, что когда-то считалось хорошим тоном держать в доме запертого в каком-нибудь чулане сумасшедшего? Бе-бе! Он, пожалуй, тихий помешанный, вроде идиота. И во всяком случае своим кларнетом беды не наделает. Эсколастика тоже была тихая. Знаешь, что с ней случилось? Иди сюда» она поднялась и подошла к литографии, прикрепленной к стене четырьмя кнопками. Смотри, это остатки легиона Лавалье в ущелье у Мауака. Лавалье Хуан Галло де 1797-1841 годы военный и политический деятель Аргентины, генерал. Во время войны за независимость участвовал в Андском походе завершившим освобождение Чили, 1818 год, Перу, 1821 год и Эквадора, 1822 год. Будучи унитарием, то есть сторонником централизации управления страной, в 1828 году поднял восстание против федералистов, но в апреле 1829 года потерпел поражение. Боролся против кровавой диктатуры Россоса, Хуана Мануэля Ортиса, 1793-1877 годы, убит его сторонниками. Вот смотри, на коне убитый генерал. Вот этот полковник Педернера, рядом с ним Педро Эчагли, А бородатый справа, видишь, полковник Асеведо. Бонифасио Асеведо, двоюродный дед дедушки Панчо. Мы называем Панчо дедушкой, но на самом деле он прадедушка. Она все смотрела на литографию. А тут прапорщик Селедони Ольмос, отец дедушки Панчо, то есть мой прапрадед. Бонифасио был вынужден бежать в Монтевидео. Там он женился на Уругвайке. Звали ее Эрконорсьон Флорес. И у них родилась дочь Эсколастика. Подумай, какое имя! Еще до ее рождения Бонифасио присоединился к легиону. ты так и не увидел дочку, потому что компания продолжалась два года, и оттуда, из Умауаки, они перешли в Боливию, где он пробыл несколько лет, а потом и в Чили задержался. В начале 1852 года, после тринадцати лет разлуки с женой, которая жила на этой вилле, команданта Бонифасио Осведу, находившийся в Чили вместе с другими изгнанниками, не выдержал тоски и переодетый явился в Буэнос-Айрес. Шли слухи о скором падении Рососа, о том, что Уркисо ворвется в Буэнос-Айрес, беспощадно круша все на своем пути. Уркисо Хусто Хосе Д. 1800 или 1801-1870 годы. Государственный и политический деятель Аргентины, генерал, противник режима Россоса. В феврале 1852 года разбил его войска в битве при Монте-Кассерус. Но Бонифацио не захотел ждать и вернулся один. Кто-то его выдал, иначе это нельзя объяснить. Словом, он явился в Буэнос-Айрес, и массорка его схватила масорка вооруженные отряды при диктаторе Россеси, жестоко расправлявшиеся со всеми противниками его режима. Ну вот, его обезглавили, пошли к его дому и постучали в окно. Когда же окно открыли, они бросили голову в комнату. Энкарнасьон скончался от потрясения, а эсколастика сошла с ума. Через несколько дней в Буэнос-Арес вошел Уркисо. Ты, конечно, понимаешь, что с оластика росла, все время слыша разговоры о своем отце и глядя на его портрет. Александра вытащила из ящика комода цветную миниатюру. Вот тут он лейтенант Киросирх во время бразильской кампании. Нарядная форма, юное лицо, изящество стана. Ничего общего с бородатым, изможденным человеком на старой литографии. Масорка была ожесточена, узнав о мятеже уркиса. И знаешь, что сделала эсколастика? Мать-то упала в обморок, а она схватила голову и убежала сюда. Здесь она заперлась с головой отца и так и жила до своей смерти. В 1932 году. В 932? Да, в 1932 Она прожила восемьдесят лет здесь, заперти, с головой. Сюда ей приносили еду и выносили горшки. Сама она ни разу не вышла и не желала выходить. Мало того, со свойственной безумным хитростью она прятала голову отца, так чтобы никто не мог ее обнаружить. Конечно, можно было бы все обыскать и найти голову, но эсколаська приходила в ярость и обмануть ее не удавалось. Нам надо кое-что достать из комода, говорили ей, но ничего нельзя было поделать. И никому ни разу не удалось что-либо взять из комода, или из бюро, или из этого вот кожаного баула. И до самой ее смерти, в 1932 году, все оставалось в таком виде, как было в 1852 -м. ты можешь поверить? Это кажется невероятным. Исторический факт. Я тоже много раз спрашивала, как она ела, как убирали комнату, еду приносили и кое-как поддерживали чистоту. Эскваластика была тихая и помешанная. Она даже могла говорить нормально обо всем, кроме отца и головы. За все восемьдесят лет, прожитых в заперти она, например, никогда не говорила об отце как о мертвом. Всегда только в настоящем времени. Словно всегда был 1852 год. Ей было двенадцать лет, и отец находился в Чили и должен был явиться с минуты на минуту. Но сама она и даже ее манера говорить остались в 1852 году, как будто Россос все еще был власти. «Когда этот негодяй падет?» — говорила она, кивая в сторону улицы, где уже ходили трамваи. Казалось, для нее действительность перемежалась с большими пустотами, или как бы пространствами, тоже запертыми на ключ. И она делала по-детски хитрые обходы, чтобы избежать нежелательных для себя разговоров. Вот если о каких-то вещах не говоришь, значит, их нет, как нет смерти отца. Она отвергла все, что было связано с убийством Ванифасио Осоведа. А что стало с головой? В тридцать втором эсколастика умерла, И, наконец, удалось осмотреть комод и баул команданты. Голова была завернута в тряпки. Вероятно, старуха каждую ночь ее вынимала, ставила на бюро и часами на нее смотрела. Или, может быть, пока спала, голова красовалась на столе, как цветочная ваза. Голова, конечно, мумифицировалась, ссохлась, такое и осталось. Как так? Ну, а что, по-твоему, надо было сделать с головой? Что делают с головой в такой ситуации? «Не знаю. Вся эта история такая дикая. Не знаю. И главное, надо иметь в виду, что такое моя семья. Я говорю об Ольмосах, а не об Хасаведа. А что ж такое твоя семья? Ты еще спрашиваешь. Разве ты не слышишь, как дядя Бебе играет на кларнете? Не видишь, где мы живем? Ну, скажи, знаешь ты, в этой стране кого-нибудь с именем, кто жил бы в барракос среди доходных домов и фабрик. Любому понятно, что с этой головой ничего хорошего не могло произойти. не Говоря уж о том, что с головой без тела вообще ничего хорошего быть не может. И что же было? А очень просто. Голова осталась в доме. Мартина передернула. Что? Испугался? А что можно было сделать? Склотить ящик и устроить маленькие похороны для головы? Мартин нервно рассмеялся, но Алехандра говорила серьезно. «И где ее держат?» «Ее хранит дедушка Панча внизу в шляпной коробке. Хочешь посмотреть? Ради бога, не надо!» Воскликнул Мартин. «Да что с тобой?» «Красивая голова. Я могу тебе сказать, что время от времени я с удовольствием смотрю на нее, отдыхаю от всей этой мерзости вокруг. Они, по крайней мере, были настоящими мужчинами» и рисковали жизнью ради того, во что верили. Даю справку. Почти вся моя семья принадлежала к унитариям, за исключением Фернандо и меня. Фернандо? Кто это Фернандо? Алехандра вдруг умолкла, будто сболтнула лишнее. Мартина это удивило. У него было чувство, что Алехандра невольно проговорилась. Она поднялась, подошла к столику, на котором стояла спиртовка, и поставила греть воду, затем, закурив сигарету, пошла к окну. — Иди сюда! — позвала она, выходя на террас. Мартин последовал за ней. Небо было темное и звездное. александра подошла к краю террасы и оперлась на балюстраду. Раньше отсюда было видно, — сказала она, — как пароходы подходят к причалу. — И кто ж теперь здесь живет? Здесь, ну, как видишь, от усадьбы почти ничего не осталось. Раньше здесь было много построек. Потом начали продавать. Вон там теперь фабрика и бараки. Все это прежде относилось к усадьбе. А тут, с другой стороны, построили многоквартирные дома. Весь участок земли позади дома тоже продали. А то, что осталось, заложено и в любую минуту может быть продано с торгов. «Тебе не жалко?» Алехандра пожала плечами. «Сама не знаю. Может, и жалко, из-за дедушки. Он живет в прошлом, да так и умрет, не поняв, что произошло в этой стране. Ты понимаешь, какая штука со стариком? Ему неизвестно, что такое подлость. Ты представляешь? И теперь у него уже нет ни времени, ни желания это узнать. Не знаю, лучше это или хуже». Однажды тут пытались повесить объявление о продаже дома с торгов, и мне пришлось идти к Молинари просить, чтобы он от дела уладил. К Молинари? Мартин второй раз слышал это имя. Да, он для нас вроде мифологического чудовища. Ну, как если бы страховую компанию возглавлял Боров. Мартин глянул на нее, и Александра с улыбкой добавила, Нашу недвижимость, вроде бы, не имеют права отчуждать. Да ведь если бы объявили о продаже дома с торгов, старик бы умер. Твой отец? Да нет же, дедушка. А отца твоего эта проблема не волнует? Алехандро посмотрела на него, как посмотрел бы путешественник, у которого спросили, достаточно ли развита автомобильная промышленность на реке Амазонки. Да, твоего отца повторил Мартин просто от робости, отчетливо сознавая, что сказал глупость, впрочем, не зная почему и что лучше бы не настаивать. — Мой отец здесь никогда не бывает, — ограничила с кратким пояснением Алехандра, но теперь голос ее звучал как-то по-другому. — Мартин, подобно тем, кто учится ездить на велосипеде и вынужден ехать прямо вперед, чтобы не свалиться, но почему-то «Тайна сия велика, обязательно в конце концов налетает на дерево или на другое препятствие?» — спросил. «Он живет в другом месте?» «Я же тебе сказала только что. Мой отец здесь не живет!» Мартин покраснел. Александр ушла на другой конец террасы и довольно долго там простояла. Потом вернулась и, облакотясь на волюстраду, встала рядом с Мартином. «Моя мать умерла, когда мне было пять лет!» когда мне было одиннадцать, я застала отца женщины. А теперь я думаю, что он жил с ней еще задолго до того, как умерла моя мать. И со смехом, столь же похожим на нормальный смех, как горбун на здорового человека прибавила, на той же кровати, на которой я теперь сплю. Она закурила сигарету, и при свете зажигалки Мартин разглядел, что на лице ее еще остались следы того смеха, зловонный труп горбуна. Потом в темноте он видел, как сигарета Александры вспыхивала от глубоких затяжек. Она впивалась в сигарету со страстной сосредоточенной жадностью. — Тогда я сбежала из дому, — сказала она.